Студия медиакнига представляет Владимир Василенко «Стальные псы» Читает артист Олег Новиков Глава 1. Вызов принят Язык мой, враг мой, но черт возьми, злить людей иногда так весело! Полицейский подался вперед и на секунду мне показалось, что он сейчас бросится через стол и вцепится мне в глотку. Второй. Пожилой усатый капитан. Видимо, тоже так решил. Шагнул ближе и успокаивающе похлопал напарника по плечу. «Да ладно, Серега, остынь. Может, сходишь, перекуришь?» Тот раздраженно дернул плечом и откинулся на спинку стула. Руки на груди скрестил, желваки под кожей так и ходят. А взглядом-то как буравит будто надеется, что я воспламенюсь от его праведного гнева. Я демонстративно принюхался. Кажется, чем-то паленым потянуло. Не под вами ли стул подгорает? У тебя у самого скоро будет подгорать сопляк, рявкнул полицейский. Посмотрим, как ты в СИЗО запоешь с уголовниками. Я изобразил было испуг, но потом рассмеялся. Из-за этого... У бедного Сереги едва пара из ушей не повалил. Капитан, видя, что напарник уже совсем на взводе, все-таки вытолкал его из комнатушки и сам занял стул напротив меня. Устало вздохнул, проскролив какой-то документ на стареньком планшете с поцарапанным экраном. «Этот опер куда старше, опытнее, и на все мои подколки и ухом не ведет. А может, до него просто не доходит?» Да нет, не стоит обольщаться. Рожа у него, конечно, простовата. Типичный мент, рано полысевший и растолстевший от постоянного недосыпа и пристрастия к фастфуду. Да и бухает, похоже, регулярно. Куда ж без этого на такой работе? Усы смешные, как щетка обувная. Сбрил бы лучше их к черту. Кто их сейчас вообще носит? Но вот взгляд спокойный, цепкий. С легкой ноткой снисхождения. Неуютно под таким взглядом чувствуешь себя нашкодившим щенком. К счастью, во всем известном спектакле про хорошего и плохого полицейского этот отвел себе первую роль. «Но чего ты нарываешься-то, князев? Только усложняешь все и себе, и нам». Я тоже вздохнул и потупил взгляд, изображая раскаяние. Взяли тебя с поличным, прямо возле здания. От того, что ты был внутри, не отвертишься. Ты же сам, балбес, выложил видео из приемной гендиректора. Еще и неприличнее нарисовал на аквариуме. Лазерным нестираемым маркером. Не стыдно? Перед рыбками-то? Перед родителями своими, к примеру. Сиротая, господин полицейский. Я еще больше сгорбился на стуле. И безработный... «Денег ни на что не хватает. Девушка вот тоже недавно бросила. Страсть к рисованию то немногое, что скрашивает мою задрипанную жизнь. Но разве же кому-то до этого есть дело?» «Ой, не свисти!» – поморщился опер. «Ты думаешь, мы тебя уже не пробили по всем базам? Никакой ты не сирота. Родители у тебя в Новосибирске. Беспокоятся о тебе, деньги каждый месяц перечисляют полной уверенности, что ты учишься на юрфаке МГУ. Но вы не верите кое-как продержался первый семестр, а после второй сессии вылетел. Ну вот, вы же про меня все знаете. Чего ж допрашивайте? Капитан задумчиво побарабанил пальцами по дешевой пластиковой столешнице. Знаешь, есть в таких историях два извечных вопроса. Как... И нахрена ты забрался ночью в офис компании Обсидиан в не самом кислом бизнес-центре Москвы. Как-то обошел всю охрану, все системы сигнализации. Как-то умудрился даже выбраться обратно. Кое-как тебя перехватили. Хрен бы вы меня перехватили, если б я ногу не подвернул. Это да, ловок-то чертяка. Но попался же все-таки. И отвечать придется. За что? Пожал я плечами. Я же ничего не украл. Но нарушил границы частной собственности. Парировал он. Но без умысла на совершение правонарушений. Тем же тоном ответил я с ехидной усмешкой. Это же так, баловство. Административка. Чего уж вы меня камеры с уголовниками пугаете? Он тоже ухмыльнулся, и эта его ухмылочка мне не понравилась. Грамотно и больно, как я погляжу. Ну да, ну да, ты же юрист, недоделанный. Вот только учиться надо было на своем юрфаке, а не фигней страдать. А еще не надо было погонить стекло на аквариуме, который стоит больше, чем моя квартира. Потому как это уже вполне себе умысел и конкретная статья, вандализм называется, это первое. На моем лице вряд ли что-то отразилось, блефую я неплохо. Но капитан прекрасно понимал, что бьет прямо по болевым точкам. Из этого вытекает второе. Раз уж мы тебя повязали в ходе правонарушения, то продержать можем не три часа, а все 48. Так что зря ты так хорохоришься. За двое суток много чего может случиться. Угрожаете мне, что ли? Усатый укоризненно покачал головой. Дурак ты! Встрял, так хоть не рыпайся. И постарайся облегчить себе положение. Сдать сообщников своих, например. «Каких еще сообщников?» Следов взлома электронной пропускной системы нет. «Значит, у тебя либо в нейрокомпьютерном интерфейсе какая-нибудь хитрая незаконная софтина стоит. Проверяйте!» Пренебрежительно фыркнул я. «Либо, что более вероятно...» У тебя сговор с кем-то из местных айтишников, отвечающих за системы безопасности. А сговор — это уже тягчающие обстоятельства. Да не было никаких сообщников, зря пыжитесь. Ну, допустим, незаконное проникновение. Ну, допустим, вандализм. Больше вы мне все равно ничего не пришьете. Посмотрим. Когда выясним, как именно ты туда забрался. Он замолчал, внимательно меня разглядывая. Настроение мое портилось с ужасающей скоростью, будто газ из воздушного шарика спускали. Да и соответствующий звук, кстати, весьма подходил к ситуации. Может это, конечно, отходники после адреналинового куража или из-за боли в подвернутой ноге. А может до меня просто потихоньку дошло, что в этот раз я действительно встрял. Хрен с ним, со штрафом. Но ведь эти гады меня и правда здесь могут двое суток промурыжить и как пить дать, сообщат обо всем родителям. А вот этого очень бы не хотелось. Да-да, смейтесь. Великий и ужасный мангуст не хочет расстраивать маму. Да просто все, сдался я. Окно было открыто на этаже, в сортире. Там, похоже, система вентиляции барахлит, и эти олухи частенько форточку даже на ночь не закрывают. И никакой сигнализации на окнах экономят, наверное. «Так и я, пень. Этаж-то девятый. И не свести, никаких тросов с крыши там не болталось. Или у тебя все-таки был сообщник, который все успел убрать?» Я страдальчески закатил глаза. «Да не было никаких тросов и никакого сообщника. Снизу я залез, а не с крыши. Слепое пятно есть по периметру. Там и проскочил. А дальше вообще легкотня». Датчики только на двух нижних и на двух верхних этажах. И на крыше. А по остальному фасаду лазай сколько угодно. Где лазать-то? Ты чего несешь?» Добрый полицейский тоже уже потихоньку начал терять терпение. «Там сплошь либо остекление, либо просто кирпич облицовочный. И никакого снаряжения с тобой не нашли». Я молча улыбнулся. «Издеваешься опять?» – мрачно спросил опер. Ну, я же не говорю, что меня розовые крылатые пони туда занесли. Было бы более правдоподобно. Я развел руками и спокойно встретил его внимательный взгляд. Опер поиграл с желваками, снова побарабанил пальцами по столешнице. и, Исчерпав весь свой нехитрый запас драматических жестов, переспросил. То есть, ты это серьезно? Угу. Без снаряжения по голым стенам. Да не такие уж они и голые, карнизы там, кронштейны для подсветки, обрешетка остекления. Но главное, фасад-то неровный, там всякие архитектурные излишества. Например, ниши удобные есть, вертикальные. Отталкиваешься от одного простенка и в аккурат допрыгиваешь до противоположного. И что? И опять отталкиваешься. Я нарисовал в воздухе восходящую зигзагообразную линию. И что, вот так без страховки? На девятый этаж? Недоверчиво скривился опер. И все ради того, чтобы письку нарисовать на аквариуме? Чего не сделаешь ради искусства, пожал я плечами. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать. Явно не лестный, но вдруг осекся. В кармане у него завибрировало. Он вытащил допотопный смартфон. Натурально кусок пластика с экранчиком, в который нужно пальцами тыкать. На НКИ, нейрокомпьютерный интерфейс, вживляемый прямо в височной доле мозга, у него, видно, денег не хватает с его-то зарплатой. А может он из тех ретроградов, что предпочитает не совать себе квантовые процессоры в мозг. Таких тоже немало. Особенно среди старперов. Да. Да. «В смысле?» «Да они там что, совсем...» Ну «Ладно, понял. Да понял я, понял!» Он зло взглянул на меня и, ни слова не говоря, поднялся и пошел к выходу. Но уже приоткрыв дверь, вдруг снова захлопнул ее и, вернувшись, навис надо мной, упираясь руками в стол. «Повезло тебе в этот раз, Князев. Но ты учти, если такие фокусы не прекратишь...» то все равно плохо кончишь. Это я тебе от души говорю. Завязывай. «Конечно, мамочка», — согласился я. «А что случилось-то?» Капитан скрипнул зубами, но сдержался. «Какой-то хлыщ из обсидиана приперся. Сообщил, что никаких обвинений против тебя компания не выдвигает». «Вот так поворот!» Сморщившийся было шарик моего настроения снова воспрял, раздуваясь от радости. «Ты особо-то не лыбься», — слегка охладил меня капитан. «Он с тобой сам переговорить хочет. Сейчас будет здесь. Но ты мне вот что ответь. Не для протокола. Просто любопытно». Он наклонился еще ближе, шибанув запахом табака и дешевого одеколона и заговорщически прошептал. «Так все-таки... нахрена?» Я только улыбался. «Все просто, капитан. Это челлендж». Раздался за его спиной мужской голос. Полицейский недовольно поморщился и обернулся. «Чего?» Вошедший в комнату для допросов мужик мог бы запросто играть Джеймса Бонда. Безупречный, дорогой костюм сидел на нем, как влитой, подчеркивая осанку и атлетическое сложение. Во всем, во взгляде, в интонациях, в походке, чувствовалась уверенность и сила. «Но не грубая» как у каких-нибудь тупых качков-охранников, а я такая спокойная, дремлющая. Хозяин жизни, мать его. Меня такие почему-то жутко раздражают. Но я внутренне одернул себя. Хватит, Стас, терпи. И так сегодня по краю ходишь. Модно это сейчас у молодежи, пояснил гость, подходя к столу. Не сделал ни жеста, но капитан послушно отстранился, пропуская его. В закрытых группах в соцсетях организаторы объявляют некое задание, собирают под него призовой фонд, ставки растут и кто первый выполнит челлендж, тот и срывает банк, но задания сложные и часто опасные или неприличные. – Или незаконные, – продолжил капитан. Джеймс Бонд кивнул, а иногда и все сразу. – Слышал, слышал что-то такое. Жиру бесятся какие-то гады. Зрелищем подавай. Реалити-шоу на что ты готов ради денег. А молодежь на это клюет. Что поделать? Такие сейчас у них развлечения. Далеко не безобидные. Месяца полтора назад мы одного такого дурика с рельсов метро соскребали. Тоже, похоже, какой-то челлендж пытался выполнить. Вы правы. Очень тревожная тенденция». Кстати, забираться на частную охраняемую территорию тоже затея плохая. Наша служба охраны, между прочим, вооружена. Что ж вы заявление-то не подаете на этого? Капитан мотнул головой в мою сторону. хлыщ из обсидиана пожал плечами. Распоряжение руководства. Но мы примем меры. Так я могу поговорить с задержанным? Это ненадолго. Да, конечно. Проворчал полицейский и вышел. Напоследок хлопнув дверью. После его ухода повисла долгая пауза. Франт в костюме придвинул к себе стул, но садиться не стал, лишь опирался на его спинку кончиками пальцев и разглядывал меня со снисходительным интересом. «Да сговорились они все, что ли?» «Вылупятся и молчат многозначительно, все такие себя крутые, как просячие хвостики. А я домой уже хочу, и нога болит». «Ну а вам-то чего понадобилось?» – не выдержал я. «Вы же и так все знаете, и как, и зачем. Так какие у вас ко мне вопросы?» «Вопросов никаких. Но есть предложение». Франт выдержал очередную драматическую паузу и продолжил. «Ты уже слышал. Компания Обсидиан не будет предъявлять никаких обвинений. Ты свободен». «Слышал. Спасибо». Благодарил я искренне. Еще бы, такая гора с плеч. Но что дальше-то? Не за что. Надеюсь, это уверит тебя в наших добрых намерениях. Ну а чтобы ты уж точно был уверен... Он скосил глаза чуть в сторону, разглядывая только ему видимое меню, транслируемое через НКИ в режиме дополненной реальности. Ладонь его с полминуты порхала над невидимыми кнопками. Почти сразу же у меня самого в ушах тренькнуло звуковое уведомление. Я машинально глянул, что там, и едва не ушиб челюсть об стол. «Мне на счет упала шестизначная сумма, чуть больше ста тысяч рублей. Да это же призовой фонд челленджа!» «Уговор есть уговор, Стас», — усмехнулся Франт. «Ты принял вызов и успешно справился. Все по-честному». «То есть вы сами это все устроили, что ли? Зачем?» «Чтобы проверить, насколько хороша ваша служба безопасности?» «Не льсти себе, Стас. Наша служба безопасности очень хороша. У нас все было под контролем. Единственный наш промах – мы не собирались тебя на улицу выпускать. И уж точно не собирались впутывать в это дело полицию». «Ну тогда зачем это все?» «Считай это тестовым заданием. Для меня?» Для любого, кто готов был взяться. И много было таких? Кроме тебя еще шестеро. И человек 20 слонялось вокруг офиса все эти три дня, подбирая варианты. Но ты нас, признаться, удивил. Мы предусмотрели несколько лазей к контрольной точке. Можно было, например, задержаться в здании после закрытия, спрятавшись где-нибудь, и найти окна в маршрутах охраны и слепые пятна в системе видеонаблюдения специально оставили. И через вентиляцию можно было попробовать. Знаю, знаю, но там грязновато, и у меня клаустрофобия. Но ты-то вообще нашел свой путь? Мы такой вариант, если честно, даже не рассматривали. Да и мало сейчас таких спецов по экстремальному паркуру. Не особо-то модное направление. Но ты настоящий талант. Я заглядывал в твой видеоблог. Ты ведь тот самый мангуст. На видео ты в маске, но вычислить тебя несложно. Вы так и не сказали, для чего вам это. Не очень-то вежливо отозвался я. Несмотря на пополнившийся счет на банковской карте, ощущения были какие-то смешанные, вроде как подозреваешь, что тебя хотят обдурить, но пока не понимаешь, как именно. Нам нужен такой человек, как ты который быстро соображает, быстро действует. Но главное, умеет пробираться во всякие труднодоступные места. Так я вроде как юрист, а не проктолог. И снова ты себе льстишь. С юридического факультета тебя уже полгода как выперли. Да что ж такое-то? Уже вся Москва в курсе, что ли? Или вы тоже меня того пробили по всяким базам? А как же? У нас возможности не хуже полицейских а по некоторым позициям и лучше. К примеру, мы знаем и то, зачем ты участвуешь во всех этих сомнительных челленджах. Па, невелика тайна. Деньги-то всем нужны. Ты и так особо не бедствуешь. У тебя вполне обеспеченные родители, помогают тебе материально. Да и на канале своем зарабатываешь вполне стабильно, я думаю. На жизнь точно должно хватать. Смотря какую жизнь... Ну так вы мне расскажете, чего вам от меня надо? Или так и будете ходить вокруг да около? Работу мне хотите предложить что ли? В этом вашем обсидиане? Компании это не имеет прямого отношения. Это личное. Скажем так, у нашего босса есть некий побочный проект. Считай это хобби. Но относится он к нему довольно серьезно. Собирает команду. Ему нужны люди, на которых можно положиться. Уже есть несколько отличных бойцов, но нужна и толковая поддержка, в том числе такие разведчик и диверсант. Тот, кто сможет действовать скрытно, быстро, нестандартно. Мы уже пробовали несколько кандидатур, но потом решили, что проще устроить такой вот кастинг и найти человека, у которого изначально хорошие задатки, а уж потом натаскать его на практике. «По описанию что-то не совсем законное», – прищурился я. «Вовсе нет. Речь ведь всего лишь о виртуальном игровом мире. Ты ведь слышал об Артере?» А вот тут мне, похоже, не удалось совладать с эмоциями, потому что Хлыщ довольно рассмеялся, видя мою реакцию. «Ну, конечно, ты слышал. Ведь именно в нем все дело. Оборудование для выхода в эдетическую сеть стоит недешево. Абонемент вартер тоже. Причем вряд ли деньги на все это ты можешь попросить у родителей. Вот ты и пытаешься раздобыть их сам всеми доступными средствами. Откуда вы? Начал был я, но тут же осекся. Ну уж это выяснить было несложно. Достаточно посмотреть мои посты в соцсетях. То есть вы мне предлагаете работу в вартере? Именно. Эдес модем мы предоставим. И абонемент на первый месяц тоже оплатим, если нужно. А в чем подвох? Да ни в чем. Условие одно. Ты вступаешь в наш клан и работаешь на нас. Как минимум до тех пор, пока не отработаешь вложенные в тебя деньги. А если не отработаю? Думаю, все будет хорошо. Старт в Арторе тяжеловат, но ты вроде способный малый. Да и мы поможем. Мы заинтересованы в том, чтобы ты побыстрее втянулся. Ну, а все-таки, у меня это... Иногда не очень получается вливаться в коллектив. Характер такой дурацкий. Нам, если честно, плевать на твой характер. Главное, чтобы ты делал свое дело. Мы готовы дать тебе шанс, Стас. Просто постарайся не просрать его. Главное, учти, что особо церемониться с тобой никто не будет. Не думаешь же ты, что ты у нас единственный такой рекрут? Что-то вроде испытательного срока дадите, что ли? Вот именно. У тебя будет неделя на то, чтобы проявить себя. Облажаешься? Просто отдадим модем другому. Да что там можно успеть за неделю-то? Я же буду совсем нубом, не успею толком прокачаться. Игровые сессии в Эйдесе от 12 до 20 часов субъективного времени. Так что неделя... «Это около сотни часов геймплея. Вполне достаточно, чтобы доказать, что ты можешь быть нам полезен. Ну и вообще, что у тебя, кишка не танка для Артера?» «В смысле?» «Поймешь, когда окажешься там», — усмехнулся он. Он выложил на стол маленький прямоугольник из плотного картона. Визитка. Реальная, не электронная. «Надо же, кто-то до сих пор их использует?» Визитка простая, без дизайнерских изысков. Лишь логотип обсидиана и несколько строчек. Терехов Леонид Владимирович, начальник службы безопасности и номер для связи. Ладно, заболтались мы с тобой, Стас. Подробности можно обсудить позже и уж точно не здесь. Если, конечно, тебе это интересно. Интересно ли мне? Да я чувствовал себя, как тот очкарик из старых книжек, который получил письмо с приглашением в школу магии. Но лицо-то надо держать, так что я изо всех сил, стараясь оставаться внешне спокойным, небрежно кивнул. Я подумаю. Подумай. Терехов, посчитав, что разговор закончен, направился к двери. Но перед самым выходом чуть задержался и, обернувшись через плечо, с усмешкой добавил. Кстати, Шеф очень нравится этот аквариум. Так что зря ты так. Стоимость замены стекла тоже включим в твой счет. Он, похоже, нисколько не сомневается, что я приму их предложение. Моя дурацкая поперечная натура на это реагировала поднимающейся изнутри волной раздражения и протеста. Но я на корню задавил этот порыв. Черт его знает, что там у богатеньких за причуды. Но для меня это действительно шанс. Шанс оказаться в игре уже сейчас, а не через 3-4 месяца, только к тому времени я рассчитывал накопить на Эйдос Модем. Стоит он как хороший автомобиль. Не вопрос, Леонид Владимирович. Терехов удовлетворенно кивнул. Тогда до встречи в артере, Мангуст.